Попытка догнать немецких, а кто это еще мог быть, диверсантов, закончилась откровенно паршиво. Фрицы, уходя, ставили заслон. И пускай сколько угодно пропагандисты говорят, что самые храбрые именно русские, здесь и сейчас немцы оказались не слабее в коленках. Больше того, будь преследователи не столь многочисленны, у немцев оставался неплохой шанс уйти. Но и когда стало ясно, что выкрутиться не удастся, они не пытались сдаться, держались до последнего. И хорошо держались. Глядя на два тела, лежащих перед ними, Хромов и Игнатьев могли только ругаться сквозь зубы. Среднего телосложения без особых примет в одинаковых белых маск-халатах, сейчас обильно попятнанных кровью, Эти немцы не казались лихими суперменами. Тем не менее, они почти час сдерживали превосходящие силы русских. Опять же, не новичков, умеющих неплохо воевать в лесу. Четверо их положили на смерть столько же раненых. Люди Хромова потерь не имели. Как это часто бывает, смерть взяла самых неподготовленных, рванувших без оглядки, будто молодые волки, впервые упавшие на след. Но и разведчики сделать мало что смогли. Фрицы умело перемещались, метко стреляли и явно старались не столько даже убивать, сколько нагрузить преследователей как можно большим количеством раненых. Их, конечно, в конце концов положили, обойдя с флангов, да и разницу в плотности огня еще никто не отменял. Но преследование основной группы противника теперь стало делом не только рискованным, но и бесполезным. Больше часа форы, который дал им заслон, те наверняка использовали на всю катушку. И это могло означать лишь одно. местоположение группы Мартынова раскрыто, равно как и его боевые возможности. И теперь уже им наступила пора уходить. «Кто это вообще был?» мрачно спросил Хромов у полковника, наблюдая... Всем известное шоу «Пожар в бордели во время наводнения. Происходящее в момент срочной подготовки к эвакуации напоминало именно этот процесс. «Может, егеря, может, еще какая-то ягд-команда», — хмуро ответил Мартынов. «У немцев всяких спецподразделений разной степени подготовленности была куча, и я в них разбираюсь откровенно плохо. Даже не знаю, когда и какое появилось». Паршиба. «Что, уходить не хочешь?» «Да ты знаешь, Александр Павлович, как-то прижился и обжился», — честно ответил Хромов. «Недолго вроде бы здесь, да и в разгоне все время, а вот, подишь ты». «Вот и привык ты жить, на бегу и каждую палатку называть домом». Почему-то грустно сказал Мартынов. «Ладно, тут уже никуда не денешься. Как твои, готовы?» Готовы. Сейчас на броню их посажу и все. Хорошо. Имей в виду, твой танк пойдет головным. Хромов кивнул. Логичное решение. Тридцать четверка достаточно защищена, чтобы не отдать концы от первого же попадания и быстроходно. От немецких танков, особенно по снегу, где широкие гусеницы дают ей преимущество, уйдет запросто. Огневая мощь, правда. Вооружение в противотанковом исполнении снаряд калибром 57 миллиметров проткнет, как иглой, любой немецкий металлолом. Но фугасное действие у него никакое. Ну да тут уж выбирать не приходится. Воюем тем, что есть под рукой. Сейчас растянулось почти на три часа. Что было вполне ожидаемо. больше всего проблем возникло от женской части коллектива. Каждый раз так. Заставить женщину быстро собраться, мягко говоря, сложно. Даже Пилсудский со своим огромным хозяйством справился куда шустрее, хотя тоже изрядно провозился. Медики подготовились сравнительно быстро, все же военная косточка давала о себе знать, а вот остальные... Хромов проклял все на свете. и в особенности эту сисястую братью. Нет, как ни крути, нагружать отряд еще и ими было ошибкой. Сейчас он чувствовал, что время буквально утекает между пальцев. Какой-то резерв, конечно, оставался, пока егеря доберутся до своих, пока доложат по инстанции. Даже если где-то поблизости их ждал транспорт, все равно это займет некоторое время. Плюс немцы раскачиваются медленно. У них пока всей инстанции приказ не пройдет, хрен кто булками пошевелит. И все равно надеяться на это глупо. Все же сейчас перед их группой необычная пехота. А любое спецподразделение, пускай даже и второсортное, противник неприятный. Впрочем, и Мартынов не был сладким пряником, скорее наоборот. И если на стороне противника были численность и выучка какой-то незначительной, спецназа много не бывает, части солдат, то у полковника имелась первоклассная по нынешним временам бронетехника и вышкаленные опытные экипажи. И раз уж его вынудили проснуться в неурочное время, желание объяснить врагу, как он не прав. Основное преимущество техники – мобильность. Сирич возможность совершать марш-броски со скоростью недоступной обычной пехоте. Недостаток – если что-то сломается, темп будет потерян. К счастью, нынче все – от тяжелого танка до последнего мотоцикла – механики буквально вылезали. И техники у Мартынова хватало, чтобы разместить, пускай с минимумом комфорта, всю группу. Механизированная на 100% часть – неосуществимая мечта Красной Армии, да и вермахта, если уж на то пошло. Так что вышли на дорогу еще засветло и рванули по ней уверенно. Всех проблем дважды с нее слетали грузовики, застревая в снегу на обочине. Все же не то что ошипованной, даже о простой зимней резине, здесь никто еще не слышал. Не страшно, процедура на такой случай была уже отработана. цепляли танком рывок и порядок восстановлен в принципе задача была одна хоть немного опередить немцев забрать у них темп а потому шли практически без остановок хромов сидел за рычагами пока хватало сил потом передавал управление хенштейну и бессменный наводчик делал то же самое увы два других члена экипажа так и не могли игнатьев пересел на кв а занявший его место парнишка был, может, и неплохим радистом, но для управления танком ему банально не хватало сил. Все же коробка передач Т-34 первых серий – убожество жуткое. Хорошим техобслуживанием можно было добиться ее надежности, но никак не снижения усилий, потребных, чтобы эти самые передачи втыкать. Даже физически развитым выходцам из будущего Приходилось напрягаться, а мелковатому стрелку-радисту эта работа и вовсе была не по силам. Равно как и заряжающему. Он для вождения танка оказался попросту туповат. То есть научиться-то смог, но когда он сидел за рычагами, скорость падала до несерьезных 20 км в час. А дальше он попросту терялся и не справлялся. вот поддерживать высокий темп стрельбы, без усилий ворочая снаряды, — это его. А если что посложнее? Ладно, не стоит о грустном. Тем более на марше два человека, меняя друг друга, вполне справлялись. «И все-таки инфантильный у нас заряжающий», — мрачно подумал Хромов, в очередной раз меняясь местом с Хинштейном и расслабляя мышцы. плечи ныли, будто весь день мешки ворочал. Инфантильный, да, мог бы и больше тренироваться, а квалификация с опытом придет. Но, увы и ах. Скажут учиться, будет учиться, не скажут, ляжет, полежит. И даже не думает, что чем лучше в экипаже взаимозаменяемость, тем больше шансов выжить у всех. Но не доходит до человека, хоть кол на голове тиши. А ведь прав был Игнатьев тысячу раз прав, когда говорил, если кто-то что-то умеет, а кто-то нет, это недостоинство умеющего, а недостаток нежелающего учиться. А еще недоработка командира. Так что он, Хромов, тоже виноват. Занялся исключительно разведкой, а подготовку экипажа запустил. А ведь Игнатьев ему про это тоже говорил Знал, опытный экстремал, о чем речь. Только вот Сергей кивал и делал по-своему. А зря. Впрочем, заниматься самоистязанием далеко не лучшее времяпровождение. Хромов привстал, тут же приложился головой, танк колыхнуло на какой-то яме. Если б не шлемофон, то вышло бы больно. Но и так, зубы лязгнули, едва не прикусив язык. Интересно, как там немцы в своих кепи еще тупые бошки не прошибали? А, плевать, их проблемы. Сделав этот исторический вывод, Хромов откинул крышку люка и огляделся. Лепота! Снег практически не шел, небо высветлило, и где-то вдали за деревьями призрачным светом разгоралась заря. Еще максимум час. Ничего. они успевают. Позади тяжело переваливались на ухабах два бронетранспортера с разведчиками. Остальные изрядно отстали. Ничего, догонят. Главное, чтобы никто снова не застрял. Эту утреннюю побудку немцы запомнили надолго. Те, кто выжил, а таких оказалось совсем немного. И ничего особенного в этом не было. Просто Хромов в очередной раз доказал себе и окружающим, но это его не слишком волновало. Те, кто его знал, и без того не сомневались, а мнение незнакомых не интересовало его самого. Что стал по меркам этой войны серьезным профессионалом, с нестандартным взглядом на ситуацию, что немаловажно, и не желающим играть с кем-то в игры, умеющим бить жестоко, быстро. и не раздумывая сверхмеры. Во всяком случае, свой козырь маленький такой и вроде бы в подобном бою не слишком важный, он использовал на двести А если совсем уж упрощать, он просто успел провести краткую рекогносцировку, пускай с километровой дистанции в бинокль, и найти удачное направление атаки. Ну, Эйхенштейн, снайпер-артиллерист. выстрелить и первый же снаряд положить так, как они рассчитали. Дистанция была, конечно, смешной, но меткости наводчика данное обстоятельство ничуть не умаляло. Ну а дальше сыграло установленное в башне орудие. Совершенно избыточная по бронепробиваемости для любого немецкого танка, но, как оказалось, более чем адекватное для задуманного. Выстрел был произведен точно по оси стоящего на станции длиннющего состава с цистернами. Говорят, до войны были подражатели делу Стаханова в разных отраслях, в том числе и среди машинистов. Хорошие профессионалы наловчились таскать серийными паровозами составы поистине чудовищной для здешнего уровня развития техники длины. И то ли немцы имели своих рекордсменов? то ли уговорили как-то поработать на себя советских машинистов, но здесь и сейчас в единой сцепке находилась куча вагонов. Сколько именно, Хромов даже не считал. Главное, много, и несут они в себе соответствующую начинку. Неважно, был там элитный высокооктановый бензин для самолетов или же куда более примитивный и дешевый для танков, без разницы, что тот, что другой... Заливать в бак даже лады, Хромов бы не рискнул. Качество не то. Однако, и это главное, горит он шикарно, вне зависимости от октанового числа, не уступая в этом плане любой продукции 21 века. В принципе, даже если бы цистерны были пустыми, все равно рвануло бы знатно. Бензиновые пары в этом плане могут быть опаснее, чем само топливо. Но сейчас в цистернах имелся именно бензин, и получилось то, что получилось. Снаряд калибром 57 мм, как иглой, проткнул три цистерны. И лишь когда он находился внутри четвертой, его тугой, предназначенный для борьбы с тяжелыми танками взрыватель, наконец изволил выполнить свое предназначение. Исчезнув в короткой, почти незаметной вспышке, он инициировал. заключенный в снаряде тротил. Вещество достаточно инертное, но при определенных условиях весьма грозное. Конечно, сколь-либо серьезного количества взрывчатки в крохотный снаряд разработчики впихнуть не смогли, а потому фугасное действие у него было практически никакое, но для цистерны, заполненной топливом, хватило и его. Секунду после того, как снаряд хлопнул в ее недрах, ничего не происходило, зато потом началось веселье. Да такое, что индийские факиры со своими фаер шоу просто обязаны были удавиться от зависти. Цистерна вздрогнула, а потом вдруг лопнула, раскрывшись как бутон. В небо взлетел желталый, перевитый черными жгутами клубок, трепещущего, словно ожившее желе пламени. Само по себе зрелище выглядело феерично, однако это было только начало. Струи хлещущего из пробитых цистерн топлива из тонких и прозрачно жидких стали огненными. Еще несколько секунд, и эти емкости тоже полыхнули, да так, что небесам стало жарко. потоки жидкого огня хлынули на рельсы стремительно распространяясь во все стороны поджигая соседние вагоны впрочем этот процесс был не мгновенным фрицам же для того чтобы вырваться из объятий морфея хватило и первых взрывов происходящее на станции и в прилегающем к ней районе весьма напоминало поведение муравьев на жилище которых пьяный сопляк бросил горящую спичку Все бегут, куда попало, толкаются, мешают друг другу. А главное, никто не знает, что делать. Немцы выбегали из домов полуодетые, напуганные. Это зрелище Хромов наблюдал уже не раз. К примеру, на том же аэродроме полмесяца не прошло. И, черт возьми, ему это нравилось. Вид испуганного до мокрых штанов врага доставлял ему какое-то извращенное удовольствие. Немцы выбегали, и первое, что они видели в еще не разошедшемся окончательно сумраке, это пламя гигантского, быстро расползающегося костра. И лишь потом, когда приходили немного в себя, обнаруживали, что они, в общем-то, здесь не одни, и что сейчас на них ведется классическая танковая атака. В центре клина ржавой громады неторопливо вроде бы... но притом достаточно быстро шел КВ. С 10 и сейчас у немцев были в основном войска второго эшелона, новобранцы и прочие вспомогательные части, но нашлось и достаточное количество ветеранов, отлично помнящих, на что способны эти неуязвимые для снарядов чудовища. Только вот раньше танки вводили в бой не то чтобы бессистемно, скорее в обстановке жесточайшего цейтнота, не имея четкого руководства, связи, прикрытия. Ныне же они шли четким строем, прикрывая друг друга и пехоту. А пехота, соответственно, прикрывала их. Но главное, дистанция была такой, что немецкие артиллеристы уже не успевали хоть что-то предпринять. И к тому моменту, когда они вообще сообразили, какой апокалипсис на них надвигается, Танки уже ворвались в город и наматывали на гусеницы не успевших разбежаться. Хромов гнал четверку, не обращая внимания на редкие шлепки пуль Абреню. Такое не страшно даже БТ, не то что лучшему танку этой войны. В башне азартно матерился сразу на нескольких языках Хинштейн и практически не замолкал пулемет. Увы, орудие было сейчас абсолютно бесполезно. и оставалось только проклинать его ущербность в таком бою. Трехдюймовка, стоящая на обычных танках этого типа, пришлась бы сейчас куда более кстати. Против чужой пехоты куда эффективнее тот же КВ или Т-28, особенно Т-28, как бы не ругали этого монстра за его моральное устаревание, однако более чем приличное по нынешним временам орудие и куча пулеметов. благодаря собственным башням, имеющих индивидуальную наводку, позволяли буквально сметать не успевших разбежаться немцев. Увы, самому Хромову приходилось уповать лишь на гусеницы допулеметное да вооружение. Учитывая же, что установленный в лобовом листе пулемет-стрелка-радиста никогда не мог похвастаться эффективностью, этого было откровенно мало. Выручала пехота. Все же хорошо, что они за время своих рейдов успели затрофеять бронетранспортеры. Памятуя о никудышном обзоре танкистов, плотным огнем они отсекали от них немногочисленных, не потерявших самообладание и пытающихся пробраться в мертвую зону врагов. Не будь такого прикрытия, гранату на крышку моторного отсека получить можно было запросто. И все равно Хромов сейчас чувствовал себя всемогущим. Это нечто особенное. Направляет на разбегающихся в ужасе врагов многотонную боевую машину и У, раздавлю, видеть, как они разбегаются, тщетно пытаясь спастись. Власть над жизнью и смертью. Кто не испытывал, тот не знает. По сути, хотя немцев и было в разы больше, их сопротивление было смято еще прежде, чем начали взрываться вагоны со снарядами. а огонь добрался до последних уцелевших цистерн. Парочку, кстати, немедленно отцепили, и, невзирая на опаляющие лица и заставляющие скручиваться в обугленные спирали волосы жар, оттолкали прочь. «Танкам необходимо топливо, да и остальная техника без него как-то не жаждет двигаться, и жрут они его много, только успевая наливать». Утащили бы и больше, но как раз начали взрываться снаряды, а рисковать не было никакого смысла. В имеющиеся заправщики и трофей-то целиком не раскачать. И пока Игнатьев распоряжался материальной частью, а Хенштейн с группой бойцов самозабвенно мародерил в уцелевших вагонах, Мартынов с Хромовым внимательно осматривали город. В общем-то, немцев, разбежавшихся кто куда, в нем было предостаточно, и ловить их никто не собирался. Просто времени не было, требовалось срочно уходить, вставать на дневку, маскироваться. На прорыв танковой группы немцы просто вынуждены будут отреагировать. Если верить трофейным картам, аэродромов поблизости не осталось, но кто сказал, что ради такого случая не привлекут соседей? Сереж. Мартынов выглядел, как всегда, спокойным и отстранённо собранным. «Взгляни вон на ту дорогу. Что думаешь?» «Абсолютно ничего», — честно ответил Хромов. А «Зря, судя по карте». Тут полковник расстегнул планшет и ткнул карандашом в находившееся в нем очень качественное произведение немецкой печатной промышленности. «Именно по ней к нам могут пожаловать гости». «А мы задержимся здесь как минимум на пару часов. Без топлива, сам понимаешь. Поэтому бери свой танк бойцов и оседлай эту клятую дорогу. Понял? Чтоб никто по ней физически не мог пройти. И да, Альберта оставь, он мне здесь нужен». «Сделаю», — кивнул Хромов. «Но мне надо еще людей. Бери, сколько требуется. Если что, пульт у тебя есть. Уходи сам и уводи людей». — Вот даже как. — Это на случай, если совсем уж прижмет. — Я понял. — А что, есть предпосылки? — Да вроде нет. Просто нехорошее какое-то предчувствие. Щемит что-то. Хромов снова кивнул на сей раз понимающе. Уж чему-чему охреновым предчувствием на этой дурацкой войне он доверять научился. Кивнув, он ответил. через нас. они не пройдут хорошо но в общем если не сможешь никого вытащить спасайся сам а вот этого не надо в голосе хромова явственно зазвенели льденки извини палыч но ты иногда скажешь как в лужу пукнешь я сволочь но не подлец даже не сомневаюсь в любом случае постарайся остаться живым знаете самому хочется Свистнув одного из своих разведчиков, которого все-таки успела неплохо натаскать в управлении танком и заполнив до отказа топливные баки, Хромов уже через двадцать минут шуровал по узким городским улицам, пугая обывателей горевым двигателя и запахом выхлопных газов. Немцы, если не попадались на пути, благополучно успевали разбежаться и спрятаться, а кого-то искать и ловить времени не было. Тут бы подготовиться успеть. А то ведь немцы народ обстоятельный. И приняв решение, умеют реализовывать его быстро и грамотно. Надо сказать, времени хватало с запасом. Танк и оба последовавших за ним бронетранспортера забросали снегом так, что они стали похожи на гигантские сугробы. Но, учитывая, что перед этим с дороги съехали, сейчас на ней торчала только башня «тридцать четверки», до пулеметы бронетранспортеров. Так что снежка сверху и в глаза не бросается абсолютно. А пока велась маскировка, сельверстов минировал дорогу. Если немцы приедут, их ждет неприятный сюрприз. если не приедут, что же? Значит, появится когда-нибудь потом и подарок все равно дойдет до адресата. Разве что немного позже. Откровенно говоря, задачу по минированию мог бы выполнить и второй заместитель. С точки зрения немецкого сапёра, который ныне трудился у них инструктором, ха, попробовал бы он отказаться. Ильвис был куда более прилежным и перспективным учеником. Но был у него, на взгляд Хромова, недостаток, который инструктор почему-то считал достоинством. Педантичность всегда и во всем. Нет, может быть, при разминировании это и впрямь достоинство, но сейчас далеко не факт. Педантичность для новичка, а бывший курсант в высоком искусстве минирования был все же новичком, это еще и предсказуемость, а она, в свою очередь, является синонимом уязвимости, что в их положении далеко не лучшее. Немец учил их ставить мина аккуратно в шахматном порядке. Вероятнее всего, такое расположение зарядов было правильным. Можно не сомневаться, исполнительный эстонский парень сделает все ровно, как учили. Селиверстов, разгильдяй, но при том человек думающий, сразу же сказал, что понять такую систему и проделать в заграждении проход, а то и просто сумея через него проскочить, будет несложно. Вот и сейчас он ставил мины безо всякой вменяемой системы. Расход боеприпасов возрастал едва не вдвое, но этого добра хватало. Какой смысл жалеть за то, на что и в какой момент нарвутся торопящиеся на помощь своим немцы? Не смог бы ныне предсказать даже создатель ловушки. И потому Хромов решил поставить именно на это. Тем более немцы запаздывали. И Селиверстов от всей широты русской души засеял противопехотными игрушками еще и обочины подумал и кинул по нескольку штук подальше так на всякий случай как они сработают в рыхлом снегу и сработают ли вообще было не вполне понятно но черт с ними опять же не жалко не та ситуация чтобы носиться с запасами как нищий с списанной торбой дело было сделано техника замаскированная мины заложены бойцы на позициях замаскировались. окопались и уже понемногу начали замерзать. Зима, никакие ватники не спасают. А главных действующих лиц, намечающиеся драмы как и не было, так и нет. Задерживаются немцы. Какие-то они непунктуальные. Больше всего Хромов опасался, что эта непунктуальность связана с тем, что впереди развернется кто-то более профессиональный, чем простая пехота. Вроде тех умников, что не так давно испортили им жизнь, заставив сорваться с насиженного места. Даже людей своих ему пришлось расположить с учетом подобной опасности, пусть и частично жертвуя эффективностью в намечающемся бою у дороги. Но фрицы не появлялись ни в каком варианте, и это уже изрядно нервировало. Гул моторов они услышали только часа через полтора, когда Хромов уже вполне серьезно решил, что сегодня им повезло, и они успеют спокойно, без драки, отступить. Но, увы и ах, немцы все же приперлись, да еще в составе, который вызвал у Хромова желание как следует выругаться, поскольку на такую представительную кампанию оппонентов он совершенно не рассчитывал. То, что противник двигался колонной, было вполне предсказуемо. У немцев других вариантов и не было, если вдуматься. Кругом лес, достаточно густой, и снег весьма глубокий. Застрянешь намертво, тут к бабке не ходи. А они торопились. Но вот что колонна окажется столь длинной и разнообразной... В общем, увиденное могло перекрыть самую неуемную фантазию. А Сергей в этом плане самокритично не считал себя чем-то особо выдающимся. Немцы, похоже, собрали все, что нашлось под рукой, и чему, к слову, место не здесь, а на фронте, поскольку головным в колонне шла вполне по здешним меркам современная и грозная четверка, зловеще покачивая на ухабах торчащим из башни окурком. Смех смехом, а для борьбы с пехотой эта короткоствольная трехдюймовка до сих пор была вполне эффективна. Хотя против танковой брони, мда, не стоит о грустном. Два ганумага, шурующие за головным танком, тоже не представляли собой ничего выдающегося или чрезмерно неожиданного. Эти бронированные ослики встречались достаточно часто. А вот за ними... В общем, если бы здесь оказался какой-нибудь бродячий антиквар... он наверняка облизнулся бы от вожделения, поскольку такая древность наверняка могла стать гордостью любого музея. А ведь она не только все еще существовала, но и воевала. Танки Рено, может статься участвовавшие еще в прошлую мировую войну. Реликты с тонкой, почти бесполезной броней и ублюдочного вида гусеницами. Даже ведущие колеса деревянные. Примечание. На самом деле это техническое решение для легких танков того времени было далеко не столь глупым, как кажется на первый взгляд. Деревянные ведущие колеса в условиях войны и связанного с ней дефицита металла выходили дешевле и вдобавок обладали амортизирующими свойствами. Ресурс же танков того времени никого особенно не интересовал. Да и в целом конструкция этих машин на тот момент была передовой. Не зря именно Рено стали самыми массовыми танками Первой мировой войны. А их компоновка до сих пор считается классической и применяется в подавляющем большинстве танков. Конец примечания. А уж вооружение. Хромов когда-то читал, что этого барахла немцам досталось при падении Франции в море, и они использовали давно ставшие бесполезными на поле боя машины то в качестве тягачей, то для контрпартизанской борьбы. Хотя может статься, пустить эти гробы в переплавку и наклепать вместо них чего-то посовременнее, вышло бы и дешевле, и эффективнее, чем заниматься обслуживанием и ремонтом антиквариата. «Ну да что с них взять, барахольщики!» А теперь французская техника вполне себе бодро катила по русским дорогам, и была их целая куча. За Рено шли грузовики с пехотой. Сколько, понять было сложно. Колонна оказалась достаточно длинной, чтобы ее хвост благополучно скрывался за очередным поворотом. Увы, дорога петляла, как змея, и найти за ограниченное время длинный прямой участок оказалось затруднительно. Хреново. Впрочем, задача не вкопать их всех в снег по уши, а всего-навсего остановить. На это же сил даже сейчас хватало. А самыми первыми, чуть обгоняя все это безобразие, мчались шустрые мотоциклисты. На фронте, как рассказывал Мартынов, От них уже потихоньку отказывались, используя разве что в качестве разъездной техники. Здесь же футы, нуты, мчатся, да еще и с пулеметами в колясках. Одна надежда, что противотанковые мины на это чудо враждебной техники не отреагируют. Все же и не весящая под двадцать тон четверка, и даже не семитонное Рено. Ибо, если рванет, вся идея засады окажется качественно подгажена. Мотоциклисты проскочили, а вот четверкой нет. Противотанковый фугас, примитивный, но при том действенный, рванул под левой гусеницей и сработал качественно. Брызнули во все стороны сорванные взрывом траки и обломки скрепляющих их пальцев. Эти металлические штыри разлетелись подобно картечи, но, к счастью, никого не зацепили. А гусеница змеей расползлась по дороге. Два передних катка сорвало, и танк резко осел и накренился. Почему его не развернуло? Оставалось лишь гадать. Возможно, мехвод у немцев обладал хорошей реакцией и успел остановить машину. Впрочем, это была уже не требующая внимания мелочь. Но все, понеслась душа в рай. Хромов, сидящий в этот раз у прицела, рефлекторно перекрестился, хотя обычно не верил ни в бога, ни в черта, и рявкнул. «Огонь!» И первый в исполнение своего же приказа всадил болванку аккурат в башню застывшей четверки. Вряд ли ее экипаж всерьез пострадал, разве что контузило, и орудие танка еще вполне могло доставить неприятности. А потому именно с нее начал Хромов ставить тем самым точку в грядущих проблемах. болванок сирич цельнометаллических бронебойных снарядов не несущих заряда взрывчатки и поражающих бронированные цели исключительно за счет кинетической энергии в боекомплекте хватало а для борьбы с пехотой они не годились в принципе разве что попугать грохотом выстрела но если в схватке с немецкими солдатами ценность их была около нулевой то броню любого танка разогнавшиеся до запредельных скоростей куски металла прошивали как бумажную, что сейчас и произошло. Снаряд ударил в борт немецкой машины аккурат на уровне ходовой части между и без того развороченными нижними и вполне уцелевшими верхними катками. Из-за специфического расположения тридцать четверки он шел под небольшим углом снизу вверх, а потому Выскочил из другого борта уже над катками, даже не порвав гусеницу. Вот только по дороге снаряд размазал в кровавый фарш немцев, оказавшихся у него на пути, и, главное, зацепил боеукладку. И немецкие снаряды, не выдержав такого надругательства, обиделись и незамедлительно рванули. О, это было великолепное, незабываемое зрелище! Танк на миг словно бы засветился изнутри, а потом ярко-желтое пламя рванулось наружу изо всех щелей. Башня подпрыгнула и разъехалась на отдельные стальные листы. Только передняя часть массивной орудийной маской осталась на месте, все остальное будто вывернуло наизнанку. Взлетела почти вертикально командирская башенка, а под ней расцвел яркий клубок огня. и даже на приличной дистанции людям толкнуло по ушам волной спрессованного воздуха. По гономагам хлестнули пулеметные очереди. С такой дистанции их броню пули брали уверенно. Не все, разумеется, но вполне достаточное количество, чтобы превратить их гробоподобные кузова в дуршлаг. Из бронетранспортеров так никто и не выбрался. Их пулеметы тоже остались не у дел. В общем, лепота.